Я выразил сильнейшее негодование. Это просто-напросто оскорбление. Таково мое мнение. Ты всю мою жизнь преследовал. Преследовал меня невидимо. Это уже было достаточное несчастье. А теперь еще видеть такое милое создание, как ты, вечно следующее за мной, как тень, Эта перспектива невыносимая. Вот вам мое мнение, милорд. Примите его к сведению. Мой мальчик, ни одна совесть так хорошо себя не чувствовала, как я, когда ты сделал меня видимой. Это дает мне невыразимое преимущество. Теперь я могу смотреть тебе прямо в глаза, обзывать тебя всячески, коситься на тебя, издеваться над тобой, насмехаться. А ты знаешь, как красноречивые видимые жесты и выражения лица, особенно поддерживаемые живой речью. Я всегда буду обращаться к тебе в твоем собственном небрежно растянутом тоне дитя Я запустил в нее щипцами. Никакого результата. Милорд продолжал. Тише, тише. Вспомни парламентерский флаг. Ах, я и забыл. Попробуй быть вежливым. И ты тоже попробуй это ради новизны. Вежливая совесть. Это своего рода идея, хороший фокус, превосходный фокус. Все совести, о которых я слышал, были терзающие, рвущие, докапывающиеся до всего, отвратительные дикари. И всегда привяжется к какой-нибудь ничтожной пустяковине. — Провались они совсем, — говорю я я бы согласился променять свою совесть на оспу или все сорта чахотки и был бы доволен судьбой. Теперь скажи мне, почему эта совесть не может сразу отмучить человека за всякий проступок и затем оставить его в покое? К чему это она преследует его денно и нощно, нощно и денно, неделю за неделей, вечно? Вечно! И все из-за одной и той же старой вещи. В этом нет ни смысла, ни справедливости. По-моему, совесть, поступающая таким образом, хуже самой грязи. Нам это нравится. Этого достаточно. Делаете ли вы это с честным намерением испытать человека?